Тогда как созидающая часть его уявлена на страстном остракизме и как алхимики средневековья загнана в своеобразные подполья. Наши метеорологи утверждают, что большой сдвиг уже произошел в мире, сдвиг магнитного полюса. Явимся свидетелями последствий грозных. Указано хранить космическое спокойствие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 Этим днем владеет величайший. Век Майтреи, владыки сострадания, век Матери Мира, завещан человечеству. И ее звезда поднимется скоро над горизонтом. Не упустим ее появление. Молния рассечет мрачную завесу, вихри разнесут тучи, ослепительное солнце воссияет над нашей землей. Так заповедано. Так и видела я. Верю в космическую целесообразность, иначе говоря. Космическую справедливость и живу часом будущем, Живу радостью, что подходит время, когда узнавание надземного будет реальную наукой. Беседуйте чаще, родные, о тех великих переменах, которые произойдут в сознании людей, когда приоткроется завеса, отделяющая нас от мира надземного